Глава двенадцатая «Расскажи мне все с самого начала», — попросил я. «Можно, по возможности, кратко. Если что-то будет непонятно, я дам знать, хорошо?» «Идиот», — ответил Марио и снял, наконец, свою нелепую шапку. «С чего бы начать?» «Что за пять семей? Почему меня взяли под защиту без твоего ведома?» «Чего на самом деле хочет Стивен?» Я перечислял вопросы, но полагал, что нужные придут ко мне непосредственно во время беседы. «Что ж», — ответил Марио, «начнем с того, что пять семей — организация трусов». «Мне казалось, что так о них думают только радикалы», заметил я с определенным удивлением. «Негодяи не обязательно должны ошибаться», — развел руками Сандонато. «Но давай начнем хотя бы с того, почему тебя вообще приняли под защиту. Ты же не знаешь. Хочешь, расскажу?» Я кивнул. «Так вот», — проговорил Марио, нацепив столь суровое выражение лица, что стал практически другим человеком. «Тебя приняли под защиту пяти семей из-за трусости». Они побоялись, что тебя убьют, и этим самым появится прецедент убийства члена одного из пяти родов. А где один, там и все. Вот так они рассуждали, мол, смогут защитить тебя, и других не тронут. Ты думаешь, почему они нейтралитет держат? Да потому что боятся, что их передушат, как слепых котят. «Для меня подобное заявление не то чтобы явилось откровением. Что-то такое я подозревал после разговора в конференц-зале, на что все настолько плохо, я не думал». «А вы?» — спросил я и тут же решил расширить свой вопрос, чтобы было понятнее. «Вы не хотите нейтралитета с радикалами?» «А ты бы захотел нейтралитет со зверем, который уже сожрал твоих предков и вот-вот примется за потомков?» Вопросом на вопрос ответил мне Марио. «Вряд ли», — ответил я, представляя себе то, что описал собеседник. «Скорее всего, я бы попытался уничтожить зверя. А если и пошел бы на какие-то уступки вроде нейтралитета, то только для того, чтобы усыпить внимание и в итоге все равно уничтожить». «Вот именно», — медленно проговорился на Донату. «Уничтожить». «Увы, о таком можно только мечтать!» Грустно продолжил Марио, опустив плечи. Складывалось впечатление, что из него выпустили воздух. Расстановка сил совершенно не в нашу пользу. Суд саи Мурузи открыто симпатизируют Стивену Батори и Псиланти Тайна. Маврокордата, как всегда, колеблется. Кажется, это их родовая суперспособность». А Сандонат уже давным-давно не тот, что во времена Великого Антонио. «У вас не хватит сил, чтобы победить этого самого Стивена Батори», уточнил я, пытаясь уяснить себе расстановку сил. «Впрочем, то, что я видел, все эти магические паразиты, струи магии, уходящие в неизвестном направлении, почерневшие пальцы, бьющиеся в агонии мумия, все это свидетельствовало о немалой силе предводителя радикалов». «Прости», — ответил на это Марио. «Давай с такими темами перейдем на телепатическое общение. А то я не уверен, что за мной не наблюдают его люди». «Хорошо, без проблем», — ответил я. «Но как же твой купол?» «Эта защита работает на обычных магов. В Баторе нет ни совести, ни чести. Он ничем не брезгует. А всю широту его разработок точно не знает никто». Марио покачал головой и следующую фразу проговорил уже у меня в голове. «Ты просто не представляешь, что это за человек. Он настоящий демон из глубина Аида, а не маг. Победить его? Ха! Даже если я соберу с пяти семей всех тех, кто желает ему смерти, мы просто сгинем в пещерах на подступе к его логову, и все». Я ощущал голос Марио не так, как, например, Архаса или Штопора. Он доносился немножечко издалека и был глуховат. Но эмоциональную окраску телепатическая связь передавала отлично. «Это все весьма печально», — задумчиво проговорил я, анализируя полученную мною информацию. «И что, не существует никакой силы, чтобы остановить произвол Батори?» «Если таковая имеется, то я о ней ничего не знаю». Сандоната был похож на печального старика, у которого в жизни не осталось ни единой цели, ни единого лучика, ни единой причины жить дальше. Наши кланы уже не столь многочисленны, как пятьсот лет назад. Мы живем, скрываясь по подложным документам, вступаем в браки с обычными магами, Наша кровь настолько разбавлена, что еще несколько поколений, и все. Не будет больше великих эфирников. Будет пшик, замешанный на воспоминаниях о великом. Но наверняка есть какие-то пути, чтобы усилить род Сандоната. Я отказывался верить в то, что стоящий передо мной человек уже сдался. Возможно, не помешает и приток свежей крови. Я отличный тому пример. Ты исключение. Категорично заявил Марио. «Ты не представляешь, что мы делали. Мы все перепробовали. Мы шли на такие эксперименты, что предки нас сожгли бы на главной площади Рима, не задумываясь. Мы пробовали инициировать детей с минимальным подозрением на магию эфира. Мы пытались вливать свежую кровь из других родов. Пытались развивать искусственную эфирную магию полукровок и даже... Стыдно сказать ограничивали связи молодежи нашими пятью родами. Все тщательно. Магия эфира постепенно уходит из нашего мира. Но ведь я... Ты исключение! Прервал меня Марио, даже не дослушав. И мы перед тобой очень виноваты. Когда Джулия, твоя мать, обратилась к нам, мы увидели в тебе эфирный потенциал. Он взывал к нам и к нашим корням словно сам Антонио из прошлого указал нам на тебя, мы очень перед тобой виноваты, повторил он, и все потому, что у тебя наравне с потенциалом мага эфира был потенциал мага воздуха на уровне абсолюта. Что? Я не поверил своим ушам. Я мог быть абсолютом воздушной стихии, но почему? По упершемуся в пол взгляду Марио я все понял без слов. Это вы, да? «Да», — ответил он тихо, и услышал я его лишь потому, что он говорил мне прямо в голову. «Мы хотели, чтобы ты развивал только потенциал эфирного мага. И чтобы стезя воздушника тебя не смущала, мы приняли решение разгрузить твой источник. Вот только в процессе что-то пошло не так». «Как только мы уничтожили твое вместилище воздушной магии, потенциал эфирника в тебе тоже упал практически до нуля. Получается, что они каким-то образом были связаны между собой, а мы это вовремя не заметили и думали, что решили тебя магического будущего». «Думали?» — вскипел я. «Чем вы там думали? Чем вы лучше радикалов, проводя опыты над детьми?» «Вы вообще знаете, на какое детство меня обрекли? Со мной же никто из аристократов даже знаться не хотел!» Но я быстро остыл, все-таки это было не мое детство, а другого человека. Но высказать надо было. Хорошо, хоть магия эфира восстановилась. «К счастью, да», — все так же тихо ответил Марио. «Это означает, что мы были правы в своем решении». «Несмотря на то, что оно было крайне спорным и принесло тебе столько горя». «Правы», — едко поинтересовался я, — «в том, что изородовали мне жизнь?» «Не только тебе», — проговорил мой собеседник, глядя в темень за окном башни. «Твоя мать была беременна Кариной во время нашего эксперимента. Она не смогла смириться с результатами и заболела. От горя». От него же она и умерла в природах, так что жизнь мы сломали и твоей сестре, и отцу, и брату. Ты Белли тоже не без этого. Оно того стоило. Холодно спросил я, эмоционально отстраняясь от этого человека. Столько горя ради одного единственного эфирника. О чем я тебе и толкую? Ответил Сандоната, словно открывал мне невероятную истину. «Эфирники вымирают, поэтому цель оправдывает средства». «А как же Батори и его окружение?» Спросил я, не особо надеясь на ответ. «У них получается, с этим все хорошо, раз они пытались меня убить. Или же я опять чего-то не понимаю?» «Нет, у Стивена тоже все не очень хорошо обстоит с эфирниками». Тем более, Рот Батори изначально был не особо силен в магии эфира. Более того, они и другие магии в эфирное сердце привлекают с трудом, так что у него в подчинении очень много наших ребят. «Что же до тебя?» — Марио задумался, подыскивая нужные слова. «Не уверен, что он вообще знал о тебе. Ты просто попался в качестве мишени в какой-то очередной операции». «Но поверь мне, теперь он будет за тобой следить. Очень скоро ты почувствуешь на себе его внимание». «Я уже чувствую», — ответил я, вспоминая превращающегося в темный прах Скуратова. «И мне это очень не нравится». И тут я вспомнил звонок принцессы, предшествующей моему посещению Кремлевского лазарета. «А что ты знаешь про магическую чуму и ее причины?» Это тоже «Паразиты» или другие разработки. О, это настолько банально, что даже смешно. И Сандоната на самом деле улыбнулся. Вся просвещенная Европа ратовала за телепорт, не понимая, к чему все это ведет. А к чему, решил уточнить я. Что-то про технологии телепорта говорил дед, но я тогда не особо понял детали. Там, насколько я помню, не особо доработанная технология. О, поверь мне, все там доработано. Марио был из тех людей, для кого существовало лишь две точки зрения — его и неправильная. И вот сейчас он говорил именно с таким выражением, со пломбом разбирающегося в вопросе человека. «При каждом перемещении из мага выкачивается какой-то процент его магической силы». Немного, процентов 10-15, потери которых сложно заметить. Вот только выкачивается она эфирным артефактом, который ведет себя как хищник. И когда этот хищник кусает мага, чтобы забрать свою оплату, то заражает переходящего из точки в точку эфирной болезнью, той самой эфирной чумой. Но тогда совсем скоро люди поймут, что к чему, если уже не поняли. И перестанут пользоваться этими самыми телепортами Я считал, что иначе и быть не может Ну, не будут же люди намеренно делать то, что им вредит Да, несколько человек умрет, но затем технологию забросят и все Там-то считают, что болезнь передается от мага к магу и скоро покосит всех Она и покосит, ответил Сандонато Ты очень плохо разбираешься в людях Сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Табак, алкоголь, войны — все это вредит людям и все равно имеет широчайшее распространение. Люди не откажутся от телепортов по нескольким причинам. Во-первых, никто не скажет, что это из-за него, так как они сами внедряли его всеми руками и ногами. Во-вторых, наверняка появятся заболевшие, которые не пользовались телепортом» сегодняшний российский случай тому пример. В-третьих, причина, безусловно, будет найдена, но по обыкновению не там, где она кроется на самом деле. «А где же?» — удивился я, и в этот момент понял, что мне трудно общаться с итальянцами, так как они меня постоянно втягивают в свою словесную игру, в которой я не хочу участвовать. На мой взгляд, трудно будет отоскать что-то равнозначное. «О, дорогой, Марио даже развел руками в реале, глядя на меня. Хорошо, что не перешел на физическую речь». «Какой же ты наивный! Уже вовсю в Европе муссируется тема, что за магической чумой стоит Российская империя. Что вы, азиатские варвары, наконец-то нашли какое-то оружие, чтобы уничтожить просвещенную Европу, которая вам комом в горле стоит». О, прости, хлопая от удивления глазами, переспросил я, как можно обвинять нас в том, что не имеет к нам никакого отношения? Это называется политика, мой дорогой, улыбнулся сан И тебе, как я понимаю, разбираться в ней очень даже пригодится. Сказать тебе, почему Россия первая в списке на распространение магической чумы? Даже интересно услышать. Я действительно был ошеломлен Никогда бы не подумал Все очень просто У вас нет заболевших Ни среди императорской семьи Ни среди высшей знати Все тихо, чинно, благородно Вопрос, почему? Ответ, так потому, что вы это и сотворили У вас просто есть противоядие, вот и все Но это же бред, проговорил я «Мы просто отказались от телепортов. Да и случай у нас есть, хотя пока и один. Но, как я понимаю, могут последовать и другие. Неужели так легко манипулировать общественным мнением?» Марио махнул рукой и некоторое время ничего не говорил. Видимо, ему было сложно доносить до меня свою точку зрения. «Ты даже не представляешь, насколько...» Сказал он, наконец, обдумав свой ответ. «Это мы знаем, что если бы твой дед не перекрыл бы кислород с телепортами, если бы ты не остановил Разумовского, то в России сейчас было бы то же самое. А может быть и хуже, так как именно отсюда планировалось идти в Европу. И только ваши действия заставили Батори изменить свои планы. Но там-то об этом никто не догадывается. И как ты понимаешь, рассказать обо всем тоже не получится». Потому что эфирники под запретом, а любое упоминание этой магии влечет за собой смерть. Вот так нам и остается только смотреть на все со стороны и тяжело вздыхать. Но если европейские страны, пораженные сейчас эфирной болезнью, думают, что это мы, они же... Я подумал, что бы я сделал, если бы решил, что на мою страну, на мой род покусилась другая... «Они же попробуют отомстить нам!» «Даже не сомневайся», — ответил Марио и печально покачал головой. «Сейчас стоит ждать всевозможные подарочки от соседей. Возможно, даже открытые нападения под лозунгом святого возмездия. Но, скорее всего, будут поддерживать радикально настроенных граждан в самом низу. Проходят века, а ничего в обществе людей не меняется». Последняя фраза, как я понял, относилась к прошлому рода Сандоната. Он все-таки не справился с властью над Италией, и там тоже сыграло большое значение волнение простолюдинов, насколько я помнил из дневника Маврокардата. «Чтобы это предотвратить, нам нужно остановить Батори», сказал я как само собой разумеющийся факт. Открыть людям Европы глаза на то, что за зверь скрывается за порталами телепорта. Затем объединиться и всем вместе ударить по Стивену. Понимаю, что на словах это слишком просто, но как план в общих чертах. Марио смотрел на меня и печально качал головой. Было в его взгляде что-то сродни сочувствию». Словно я настолько далёк от истины, что меня уже и не наставить на путь к ней. В Европе никто не поверит ни нам, ни тебе, ни вашему императору. Это раз. Пользоваться телепортами никто не перестанет. Это два. Россия все равно во всем будет виноватой. Это три. Ослабить радикалов не то, чтобы невозможно, но крайне сложно. Просто для понимания. «Лаборатория Стивена находится в нескольких километрах под горами. Мы просто-напросто не сможем подобраться туда незамеченными. Нас перебьют, как котят». «Если есть задача, значит, есть и решение», — ответил я на это. «То, что мы его пока не видим, не означает, что его нет. Мы должны нейтрализовать Стивена Батори любыми путями. Я постараюсь это сделать. Вы со мной?» Я подразумевал всех тех, кто был недоволен и выступал против деятельности радикалов. Те, кто им сочувствовал, меня не интересовали. «Я с тобой», — сказал Марио. «Но должен предупредить, что, возможно, после нашего похода хороших эфирников больше не останется». Он так и сказал «хороших». Я, конечно, хмыкнул над этим, но акцентировать внимание не стал. Какой-никакой, но это был мой союзник в предстоящей битве, в битве, о которой я только догадывался, но масштаб ее до сегодняшнего дня себе не представлял. Мы поговорили еще на разные темы, больше касающиеся меня и матери. В частности, я хотел узнать, почему они меня бросили после своего эксперимента. Ничего вразумительного Марио ответить не смог, и я понял, что они просто испугались. Особенно после того, как умерла Джулия Донатова, мать Никиты Державина. Было уже совсем поздно, когда мы раскланились и отправились по своим делам. Разговор оказался неожиданно длинным, но, на мой взгляд, продуктивным. По крайней мере, в моем сознании полностью очертилась проблема, которую предстояло решить. Но перед тем мне нужно было закончить еще одно дело. Сев в машину, я сразу же переключился с проблем Европы и Стивена Батори на проблемы собственного фамильяра. В конце концов, он был мне значительно ближе. «Ну что ж, Топор?» — спросил я, разматывая небольшую энергетическую паутину. «Готов приобщиться к магии аерархов. «Всегда!» — фамильяр разве что не скакал в моем сознании от счастья. «Я так хочу отведать этой вкусной паучьей магии легендарных иерархов! Я даже мечтать не мог, что когда-нибудь такое случится!» «О, у вас знают об иерархах!» — удивился, так как раньше думал, что они обитатели лишь моего прежнего мира. «И что вы о них думаете?» «У нас есть легенды, но я их плохо помню». Переход настроения от восторга до печального уныния происходил у штопора долю секунды, что приводило меня в полное недоумение. Что-то про то, что в конце времен придет в мир примарх и сольет наш род воедино с родом Губа не дура», — ворчливо заметил Архас. «Но, прости, фамильярам до иерархов очень далеко». «Я знаю», — потупился паучок. Но это же легенда. Иногда хочется верить во что-то возвышенное. Разве нет? Верить надо, ответил я. И что касается лично тебя, я введу тебя в свой род, как только мы установим полную связь. Ты готов принять дар магии аерархов и стать моим другом до конца дней твоих или моих? Да, да, я готов. Я очень готов. Я всегда тебя защитю, пока буду жив, и всех победю. Я с тобой, с тобой, примарх. Накорми меня, и я запомню этот дар. Я уже не обращал внимания на восторженные ментальные вопли в моем сознании. Я отделил часть паутины, которую наполнил магией, указанной мне Архасом, и передал ее штопору. Он возник перед моим мысленным взором неказистым подростком с неровными еще щетинками на лапках. Когда же он принял третий дар и вкусил его, то все его существо принялось изменяться. Вместо угловатого паучка передо мной уже стоял сформировавшийся взрослый паук, ставший темнее и шелковистее, что ли. «Класс! Вкусно! Ням-ням! Это же просто праздник! Вкуснее магии не бывает!» «М-да...» а вот сознание его пока осталось на прежнем уровне. Что ж, не все сразу, как говорится. Я снова открыл дневник. Теперь мне предстояло ввести его в свой род, причем не в род Державиных или Донатовых, и даже не в тот род, которому принадлежал мой кровный отец, а в род Примарха. И наткнулся на интересную запись в дневнике. Фамильяра ни в коем случае не рекомендуется вводить в свой род через силу. Если возникают хотя бы малейшие сомнения, то лучше, чтобы он сам выбрал свой род. Так он может остаться в рамках собственного рода. Это распространено практически у всех видов. В конце дневника были примечания, где было подробно написано о роде Аксипур. Я сильно увлекся, читая обычаи рода и некоторые особенности. В частности, в дневнике Кропоткина объяснялось, почему фамильяры сталь столь редки и ценны. Дело оказалось в ограниченности рода. Как и эфирникам, разумным тарантулам негде было взять свежей крови. Вливания из дикой природы были в силу понятных причин невозможны. Ну, не родятся от осинки апельсинки, что ты не предпринимай размножаясь сам в себе, род постепенно вырождается. Любой род. Так вышло и у Аксипур. Слово оказалось несклоняемым. Долгие века они пытались разнообразить свой геном, в том числе и магическими методами, но у них так ничего и не получилось. Тем более странными выглядели блуждания штопора по канализации. Впрочем, в примечаниях к описаниям особенностей рода было написано следующее. «В случае, если оса порождалась без явных признаков магических свойств, от нее могли избавиться, чтобы исключить брак потомства в дальнейшем». «Вот как интересно». «Что, Пар?» — спросил я, поднимая голову от дневника. «А какие у тебя магические свойства?» Знак вопроса замер у меня на губах. Я внезапно очутился где-то совсем не там, где был должен. Не было автомобиля, в котором я ехал. Не было дневника Кропоткина. Не было мелькающих огней Подмосковья за окном. Вместо этого был пылающий город за моей спиной, летящие к нему челноки с людьми, уже не надеющимися на спасение и нападающие на них аерархии.